с виду Батурина напоминала сейчас обычную дачницу из тех, кто пытается хоть как-то обеспечить питание с е м ь е дарами с огорода. Кто на такую станет смотреть? Нынче в моде девицы гламурные, понятия не имеющие о каких-то работах и заботах, разве что тех, кое связанных с наведением красоты. Это а к и е сексуальные и глуповатые создания, чья жизнь сплошное получение разнообразных удовольствий и материальных благ, а прочее. Машину загрузили припасами, так как в деревню решили больше не возвращаться, и оставили под присмотром Сахана. Дед был и сам по себе колоритен, а уж как бы он смотрелся среди компьютеров кафе. Арман вообще хотел оставить ветерана двигаться дальше вдвоем, однако Иван Петрович снегодованием отверг подобные предложения. С одной с волотой я в юности воевал, а эти еще хуже, их не останавливать надо. Отстреливать как бешеных собак. Не бойся, о б у за не стану. Рука пока тверда. А п о м и р а т ь мне что так, что и так. Лучше уж в бою кого-нибудь да прихвачу с собой. Зато буду знать, жизнь п р о ж и т а не напрасно. И такой убежденностью веяло от слов, что отказаться от помощи, не взять сахана с собой было попросту невозможно. Признаться с дедом было легче, хотя бы спину прикроет. б а т у р и н а в ведь просто обуза, весьма симпатичная, даже красивая, однако в мужских делах не помощница, будет вечно путаться под ногами. И снова пропускной пункт миновали без какой либо задержки. По раннему времени дорожные полицейские были вялыми, работы у них было мало, пара машин вот и все. Зато почти у первых домов навстречу попалась целая вереница: два полицейских УАЗика и два старых микроавтобуса. причем Роману показалось, наполненных мужчинами форме, у ж не в деревню ли? По счастью, Батурина не обратила на них никакого внимания. Ветров о с т а л о с ь лишь благодарить судьбу, похоже, покинули убежище они весьма вовремя. Может, спецназовец элементарно ошибался и Амон спешил по каким-то иным делам, да только и м е л с я ведь шанс, что могучий противник уже знает о судьбе посланцев, отреагировал, подключил соответствующие структуры. отдал распоряжение, и теперь местные власти по неволе выполняют полученный приказ. Да еще наверняка с правом живыми никого не брать в связи с особой опасностью банды. Но вроде пронесло. Пока во всяком случае. Фортуна переменчива, и судя по реакции Людмилы, в машинах были лишь люди. Никаких отцов не ни Филимов. Ветров с гордостью отметил про себя: трудное слово на сей раз далось без труда. По раннему времени в интернет-кафе было пусто. Лишь скучал молоденький мальчишка, неясно как его назвать, не интернет-барменом же. Роман усадил подругу за отдаленный комп, сам сел рядом за соседние. Нет его в сети, тихо произнесла Людмила. Кажется, я послала сообщение, но подождем, мало ли. Ветров между делом старательно ползал по интернету, выискивал данные про свою подругу. Нет, никакого розыска объявлено не было. Везде значилось. Известная телеведущая погибла при взрыве на ЛАЭС в сосновом бору. Как вариант, пропала без вести. Все-таки тела ее найдено не было. Но кого искать после взрыва? Вообще едва не повсюду перечислялись имена журналистов, операторов, ведущих и нигде погибших военных. Последние вообще поминались лишь в нескольких местах, дай то весьма неопределенно. Мол по одним данным охрана была усилена в последний момент. Другие источники информацию опровергали, собирались усилить, но прибыли поздно. Как всегда умиляли либералы. Те прямо обвинили в случившемся правительство и привычно потребовали призвать для наведения порядка войска НАТО. Раз уж свои не справляются, словно не они всячески содействовали развалу некогда могучих вооруженных сил. И словно в Европе и Америке не происходило то же самое, и с гораздо худшими последствиями. Призывать-то можно. В нынешней ситуации всем стало не до чужих земель. Раз на собственных творится чёрт знает что. Время в и н е т е летит незаметно. Вроде залез минуту назад, а уже добрый час прошел. Через два с т о л а успел обосноваться какой-то юнец, и судя по отголоскам стрельбы и воплям, азарт н о к р у ш и л всяких монстров. Еще один пацан в другом углу в напряжении пялился на монитор. Ждать, не ждать? Вдруг существует некая навороченная программа, которая сообщит о появлении в сети пропавшей без вести журналистки, или же уехавшая группа захвата доберется до деревеньки, убедится в отсутствии ж е р т в и срочно вернется обратно? Но тут за час не управится, минимум четыре, и то, если о н и начнут искать у б и е н н ы х питерцев. и проводить всякие следственные мероприятия. Тела запрятаны хорошо, машины отогнаны и утоплены в реке. п о х о ж е олигарх письмо читать не стал, может вообще не заглядывал в почту, может там стоит мощный фильтр и послание изначально было удалено. Между делом Ветров отправил письмо отцу, коротенькое из нескольких предложений, что жив, долг выполнил до конца, но вынужден скрываться, когда сможет. Объяснит все подробнее. Отец не любит правительства, потому хотя бы не осудит сына, и матери станет легче, когда узнает, что единственный ребенок жив. Сколько еще ждать? И уже когда Роман совсем собирался уйти, Людмила встрепенулась, принялась взволнованно говорить в микрофон. Пришлось невольно посмотреть по сторонам. Пусть девушка говорила тихо, даже сидя рядом, половины слов было не разобрать. Вдруг кто случайно услышит и сделает выводы. но пацаны по-прежнему занимались своими делами, паренек-сотрудник откровенно скучал и что-то смотрел в своем компьютере. Новых лиц в зале так и не появилось. Можно спокойно блуждать по интернетовским просторам, краем уха слышать т г о л о с к и беседы подруги с отцом, да прикидывать, сколько еще можно пробыть здесь в относительно й безопасности. По идее, довольно много. Но вспоминая, как их вычислили в деревне... Хорошо, хорошо, повторяла Людмила. Буду ждать, как смогу, появлюсь. Ты только порою заглядывай в Skype. Отложила наушники, повернулась к Роману. Все. Тогда пошли. в е т р о в поднялся первым, расплатился за проведенное здесь время, на улице закурил и лишь потом спросил, о чем договорились. Папа обещал, что пришлет в а д и м а Юрьевича. А сам пока проведет тайное расследование, кто старается меня убрать. Какого Вадима? Первый заместитель папиного начальника охраны, бывший офицер, хороший мужик. Он привезет документы, деньги, все, что нам надо. Угу. Весь вопрос лишь где мы с ним можем встретиться, словно все не было заранее обговорено. Мне дали номер, надо будет позвонить завтра с утра, часика в десять. Тогда договоримся, где встретимся. Они будут где-то в районе. Придется мобильник покупать. Ладно, хоть никакие навороты не требуются, лишь бы хватило на несколько звонков. Еще лучше несколько мобильников, хотя бы пару. Может, какой ломбард зайти? Все дешевле по нынешнему безденежью. И ходу отсюда, пока судьба не подбросила очередной неприятный сюрприз. Дорога на остановку проходила через здание с надписью «Ленинский отдел полиции». Молодые люди как раз почти поравнялись с ним, когда ворота открылись, и с двора на улицу с мигалками и сиренами вылетели одна за другой три полицейских машины. Невольно подумалось: не п о и х л и души. Но поехали нет, выехать смогли беспрепятственно. Зато перед з н а к о м ы м постом стояли не только легковушки, но и рейсовый автобус. Полицейские явно старались проверить всех едущих в город. Хорошо не из него. Ничего, пробормотал Роман. Нам бы только день простоять, до да н о ч ь продержаться. Простоять оказалось трудно. Ветров сразу повел машину по р селками, подальше от здешних мест. Как оказалось, не напрасно. Радио было включено, и вдруг очередная бравурная песня несчастной любви прервалась. В свое время отец сумел воспитать у сына неплохой вкус, и Роман не принимал творения шоу-бизнеса. Да и служба в армии, отличная школа, позволяющая разобраться, где подлинная музыка, а где откровенная халтура. Поэтому звучащую ныне мелодию спецназовец не воспринимал. Пропустил он и первые слова диктора, обычно тут звучала некая сногсшибательная новость культуры, а именно кто с кем и в какой позе провел время. или какая очередная дива р а з д е л а с ь для мужского журнала, но нет, на сей раз речь шла о другом. Зверски убиты сотрудники полиции Санкт-Петербурга, прибывшие в наш район с целью захвата преступников, предположительно замешанных в деле взрыва атомной электростанции. Как водится, правильной речью диктор себя не утруждал. Пока сотрудники правоохранительных органов отказываются комментировать п р о и с ш е д ш е е И не разглашают какую-либо информацию об а н д е Идет следствие, и подробности могут только спугнуть террористов. Однако все жители района призываются к бдительности. Одновременно усиливается режим чрезвычайного положения. Помощь полиции будут приданы подразделения внутренних войск. Кроме того, по имеющимся данным из центра на усиление срочно перебрасываются отряды особого назначения. Как стало известно нашим корреспондентам, операция будет координироваться из Кремля, и в ближайшие сутки максимум д в о е мы можем ждать результатов. Одновременно просьба всем гражданам, которые заметят подозрительных лиц, немедленно сообщайте ближайшее отделение полиции или же звоните по телефону. Было не совсем понятно, кого именно подозревать при озвученных сведениях, что за банда, из кого она состоит, сколько в ней хотя бы приблизительно человек.